19 сентября, четверг, Ян. Саана сказала, что временно ночует у себя и работает гидом по Хельсинки для своей тети Инкери. И этот расклад полностью устраивает Яна. Конечно, было бы неплохо заскочить к ним и перекинуться парой слов с Инкери, но расследование сейчас на такой стадии, что думать о визитах вежливости просто некогда. В отношениях с а а н о й н а п р я ж е н и е пока не чувствуется, напряжение, которое нашептывает все новые и новые причины для того, чтобы оставаться одному и отталкивать другого человека. Иной раз Яну кажется, что в их паре он и есть тот, кто любит больше. Саана независимая женщина, она всегда п р и д е л е и не скучает в одиночестве. Раньше, когда Яну начинали предъявлять какие-то требования, на что-то претендовать или о чем-то просить, Он просто сдавался, но в случае с а н н й он готов сломать эту схему и начать вести себя иначе. Закинув в рот две подушечки кисловатой жвачки, Ян снова погружается в байкерские дебри. Может, он чего-то в упор не видит? Невеселые размышления прерывает телефонный звонок. Ян удивляется, видя на экране имя Дайвера. Он тут же откладывает бумаги и отвечает. Не заскочишь в наши края, загадочно произносит Дайвер. Ян моментально активизируется. Он отвечает, что заскочит и при том с огромной радостью. Дайвер редко сам звонит, думает Ян, крутя педалями в сторону района Пико х у п о л а х т и Что же он обнаружил? Кабинет, в котором обычно можно застать Дайвера, сейчас заперт. Ян стучится и решает постоять под дверью. Ситуация не меняется. Ярко освещенный коридор погружен в абсолютную тишину. Кажется, будто и его стены из выкрашенного в белый цвет кирпича затаили дыхание. Ну да, мертвые особо не шумят, однако и сам дайвер не подает никаких признаков жизни. Я напять стучится, и на сей раз ему все-таки открывают. В кабинете витает едва заметный запах смерти, к которому примешивается приторный аромат ягодного чая. И она подташнивает, но он держит себя в руках и делает вид, что эта ядерная смесь не производит на него ровно никакого впечатления. Он вспоминает годы учебы, когда нужно было зубрить моменты, связанные с установлением причины смерти: посмертные изменения тела или вторичные признаки смерти, а также анализ нанесенных увечий: есть ли синяки и, если есть, то какого они цвета, как выглядят трупные пятна. счастье ему не приходится самому заниматься вскрытием тел и все в них проверять. Что-то нашел? Выпаливает Ян с порога. Да, верни, удосужился задержаться у двери, чтобы поприветствовать гостя. Он просто развернулся и пошел на свое рабочее место. Белый халат накинут на спинку стула, а на столе стоит чашка того самого чая. У меня перерыв, и я не курю, так что в режим отдыха переключаюсь с помощью чашки чая. Я н рассматривает дайвера. На нем бледно-желтый свитер и светло-коричневые классические брюки, белые носки и ортопедические сандалии. Дайвер выбрал себе специальность, в которой нет места толпе и жестокой конкуренции. Он мог бы быть еще грубее и все равно был бы востребован, думает Ян. Никто не поставит под сомнение его профессиональные навыки, и это даже слегка пугает. К счастью, в характере Ари все же остались какие-никакие отголоски гуманности. Предполагаемое время смерти Айлы Саволайнен вечер вторника, где-то между восьмью и девятью часами. Причина смерти – передозировка инсулином, как уже было установлено ранее, сообщает дайвер. И ради этого я сюда ехал? – уточняет Ян. Естественно, нет. Дайвер опять включает загадочность. я н а с не дает любопытства. Смерть Мико к Линдера в результате перестрелки. Хм, отвечает Ян. Вон он лежит. Хочешь взглянуть? Вижу, ты уже и так настроился подсунуть его мне, говорит Ян и смотрит, куда указывает Дайвер. Прерванная жизнь, тысячи вопросов. Вот, полюбуйся, произносит Дайвер, демонстрируя посиневший т р у п Мико Линдера. Душа или сознание или дух уже покинули это тело, осталась лишь оболочка. И оболочка это не помнит той жизни, которую прожила. Я сейчас предпочитаю думать о телах как о кораблях без капитана, говорит Дайвер. Ян его не прерывает, пусть думает что угодно, лишь бы это помогало ему эффективно работать с тем, что он видит. Расписание Дайвера по большей части состоит из встреч с мертвецами. Каждый божий день, — я н а б р о с а е т вдруж. — Ну и работенку у тебя не п о з а в и д у е ш ь б о р м о ч и Дайвер. Спасибо тебе могу сказать то же самое, парирует я н Стальной стол для аутопсии п у с т у е т яркие потолочные лампы не горят. я н пытается представить себе мир Дайвера. Где-то в глубине здания он работает в полнейшей тишине, исключительно с мертвецами. Каково это разрезать человеческую кожу, а потом и остальные ткани, продвигаясь все глубже и глубже, жир и м у с к у л ы кровеносные сосуды и внутренние органы, мозги, да и много чего еще. Дайвер как-то сказал, что изучает слои и покровы. Эта фраза почему-то накрепко засела у Яна в памяти. Так вот, я сделал вскрытие Мику Линдеру. чтобы мы могли подтвердить версию об огнестрельных ранениях, несовместимых с жизнью. Этому парню крупно не повезло как на микро, так и на макроуровне, я тебя уверяю, сообщает дайвер. А Ян с любопытством оглядывает тело. Его исследовали снаружи и изнутри. Если не считать пулевых ранений других следов на сирея на тере нет. Конечно, имеются старые синяки и другие признаки активного бойцовского прошлого, однако все это никак не связано со смертью. В мужчину попали трижды. п у л я задела плечо, лоб и брюшную полость. Стреляли примерно метров с пяти. На одежде следы крови и прилипшего к ней дворового гравия. На черной рубашке полы есть пулевые отверстия. Места выхода пули отмечены точками. Вот тут, говорит Давер, й постукивая шариковой ручкой по одной из страниц в своем заключении. Было отдельно изучено то, в какой конкретной части мозга прошла пуля. в н е ш н е е р а н е н и е все до единого п о м е ч е н о на схеме, но ты и сам в курсе. Из-за выстрелов мужчина упал на землю, ударившись головой о м о щ е н у ю камнем дорожку. Отсюда трещина в черепе. Также были взяты образцы жидкостей и тканей, чтобы определить, есть ли в организме вещества, которых быть не должно. Результаты токсикологической экспертизы вот тут, на следующей странице, говорит Давер. й И Ян догадывается, что длинное вступление подходит к концу. Официальная причина смерти – это, конечно, п у л е в ы е ранения. Однако токсикологи нашли и кое-что еще. Можно конкретнее? – спрашивает Ян. Организм покойного был отравлен, сообщает Дайвер, смотря прямо на Яна. Поэтому я тебя и вызвал. Мужчина в любом случае умер бы в тот вечер. С пулями или без них, заявляет дайвер. Они оба ненадолго замолкают. Из коридора доносится какой-то шум, и Ян невольно думает о том, что там сейчас п р о в о з я т чей-то труп. Спустя пару секунд где-то рядом распахивается дверь. Ян знает, что это холодильные камеры. В желудке обнаружены следы растительного яда. Говорит дайвер, поднимая на Яна многозначительный взгляд. И следующий момент должен тебя особенно заинтересовать. Неужели тис тот же яд, что нашли и у жертвы Ван Хан к а у п и н г е н л а х т е Предполагает Ян. Именно тот же. Вернувшись в офис, я н посылает своей следственной группе сообщение с просьбой срочно явиться к нему. В ожидании коллег он принимается за изучение материалов о той перестрелке у волков МС. Подозреваемого задержали, но теперь я н а интересует вовсе не это, а интересует его новая улика: то, что свершившаяся казнь на д е л е оказалась лишь хорошей постановкой, точнее, двойной казнью. У Линдера был враг среди своих. Вечером кто-то отравил Мика Линдера, так называемого академика. Как это вышло? Ян дальше просматривает папку, хочет добраться до фотографии тела. Ему необходимо посмотреть, будет ли на шее мужчины такое же украшение, какое было и на отравленном й о х а н а с е Ян прищуривается, поднося снимок к самому носу. Голый торс, широкие плечи. Мужчина был в отличной форме. Ян разглядывает татуировки, которые своими и сине-черными линиями расчертили практически всю верхнюю половину тела от пупка до шеи. И вдруг кое-что бросается Яну в глаза. Его пульс заметно учащается. На коже левой грудной мышцы тоненькой чернильной линией выведен знакомый символ — знак бесконечности. Может, у Яна уже галлюцинации? Нет, все верно. Он тут же фотографирует на телефон изображение грудной клетки Линдера и отправляет Хейди. Это просто невероятно. Такая явная и вовсе не случайная связь. Они наконец-то напали на четкий след. У них есть зацепка. Кому предназначалась эта татуировка? Кому мужчина так экстравагантно демонстрировал свою преданность? И первым на ум приходит вожак стаи.